Под вечер в один из дворов на окраине з а л е з щ и к о в вошел оберштурнфюрер СС. «Насмотреть!» — приказал п о н е м е ц к о у унтер-офицеру и сопровождавшим его полицейским. Те бросились в хату и через несколько минут вытолкали на крыльцо троих основательно подвыпивших полицаев, уже без оружия и ремней. «Что за войско?» — власно т спросил офицер, по-русски, но с явным немецким акцентом, окидывая полицаев презрительным взглядом. — Приказано вести наблюдение за соседним домом, господин офицер. Вытянулся старший среди них, одергивая измятый френч. — Хозяин водился с партизанским главарем. Его арестовали, а мы ждем, когда из леса заявится сам этот. баюга «И кто же его арестовал?» — кинулся с о в е т с в сторону усадьбы Лесича. «Гестапо, господин офицер». «А почему решили, что он связан с партизанами?» «Насколько известно нам, в службе безопасности он поставлял ценные сведения о б о л ь ш е в и с т с к о м подполе в этом селе и в Подольске». «Так ведь есть д о н е с е н и е «Агента гестапо, господин офицер!» «Агента? Фамилия? И почему в этом донесении известно вам, полицейскому?» «Так агент же из наших, местных!» Пожал плечами старший. й к о р а в ч у к его фамилия. До войны в Подольске работал на железной дороге, а хата его у Леват, около сгоревшей мельницы». только господин офицер замялся полицай а во всем этом намного лучше знает староста а я я так случайно слышал как разговаривали господа из гестапо немного понимаю немецкий черт з н а е т что здесь творится провочал о б е р т у н у фюрер обращаясь к унтр е офицеру тлесич наш агент и он нам срочно нужен. Слушайте, вы...» Вновь презрительно глядел полицаев. «Если окажется, что Лесич арестовала не гестапо, а уничтожили вы, переодетые партизаны, мне придется повесить всех вас за ноги. Кстати, где хозяин этой хаты?» «Двое полицейских из сопровождения оберштунфюрера». Услужливо вытолкали на крыльцо пожилого человека на деревяшке. Беркут знал его, Иван-Княженюк. Не раз видел этого старика на подворье, когда ночевал у Лесича. — Хозяина связать, — приказал, — этих троих в сарай, до выяснения личностей. Когда вас должны сменить? — спросил у старшего. — После захода солнца. Вот тогда и освободим. Полицайи не могли понять, в какой переплет они попали из-за ошибки гестаповцев и покорно зашли в сарай. Их сопровождал лишь унтер-офицер, а через несколько минут оттуда донеслись три негромких пистолетных выстрела и крики гибнущих людей. Когда все затихло, унтер-офицер вернулся к с э с о в ц у «Хозяина тоже туда?» — приказал оберштурнфюрер по-немецки. «Стариф все еще не узнавал его. Общество не из приятных, но стерпит. Терпение ворота в рай!» Лицо Княжнюка посерело от страха, и он уже не мог сам дойти до сарая. Мазовецкому и к о р м а р ч а к у пришлось чуть ли не вносить его туда. Но перед самой дверью старик все-таки сумел разглядеть лицо Крамарчука. «Да «Ведь ты же Беркут!» — прошептал он побелевшими губами. «Я узнал тебя! Ты из леса, партизан, Беркут!» «Точно, дед, я действительно Беркут!» — не растерялся Николай. «Однако лучше не узнавай меня во спасение души!» Здесь был эсэсовец, который приказал расстрелять полицаев, приняв их за переодетых партизан. Вот все, что ты знаешь. Руки пусть пока будут связаны. Дождись кого-нибудь из немцев или полицаев. Тебе понадобится надежный свидетель. Когда Крамарчук вернулся, Беркут приказал ему и Корневу немедленно навестить к р а в ч у к а «Пойдете лесом». «В селе видеть вас не должны, и судите его тихо, но беспощадно. Ты все понял?» — спросил у сержанта, зная, что любую, даже самую незначительную операцию, тот всегда готов слегка приукрасить. «Удивительное дело! Этот человек отговаривает его от каждой рискованной операции, а потом, выполняя ее...» н и е г о надо вытворять, черт знает что!» «Тем временем ты, Колор, Проберешься к хате Лесича И осторожненько выведаешь, Что там происходит. Если в хате никто не пьянствует, Спрячься где-нибудь во дворе, На всякий случай. А господин унтер-офицер Остается на месте!» Шутливо обратился к м а з а в е ц к о м у «Любуется пейзажем, «И не забывает поглядывать на шоссе. Ты, Костенко, побудь за сараем. г о д в а н е к со мной в хату. Если подойдет смена, — обратился к Владиславу, — пропустишь. Скажешь, что полицаи, мол, пьют с г о с п о д и н о м ц е с с о в с к и м офицером». Поляк одобрительно кивнул и улыбнулся. Он единственный в группе, кроме Беркута, кто хорошо знал немецкий. потому что рос в селе, где жили немецкие колонисты, а кроме того, интенсивно изучал его, когда готовился к профессии разведчика. Мазовецкий был польским офицером. После оккупации Польши фашистами, он вместе с несколькими другими офицерами сумел пробраться через скандинавские страны в Англию, а прошлой весной, после соответствующей подготовки, Его и еще двоих парашютистов англичане забросили на территорию Польши, вблизи от границы с Советским Союзом. Кто знает, как сложилась бы судьба Мазовецкого, если бы хозяин квартиры, где парашютисты должны были некоторое время скрываться, не оказался предателем. Двоих товарищей Владислава гестапо р а с с т р е л я л а а его привезли во Львов, и там попытались завербовать, чтобы потом заслать в отряд польских партизан. Вербовка Абберу удалась. Поручик Мазовецкий дал согласие и был направлен в специальный учебный лагерь в Карпатах, но при первой же возможности бежал оттуда. Побег оказался трудным. Владислав несколько раз попадал в облавы, и только чудом, уже раненый, сумел добраться до Подольска, где жила его дальняя родственница. Она-то и помогла несостоявшемуся разведчику с в я з а т ь с я сначала с Лесичем, а потом через него и с партизанами, беркутовцами. Беркут тогда не сразу поверил ему. При первой же встрече с поручиком он рассказал о встрече с майором Поморским, его группой и был очень у д и в л е н что Мозавецкий ничего не слышал ни о Казимире, ни о Залевском, хотя Владислав с товарищами должен был совершить рейд от польской границы до Подольска, так сказать, по старым польским землям. Ему казалось невероятным, что в группе Мозавецкого не дали пароль для встречи с п о м о р с к и м или Залевским.